9. Подфартило, что моя отлучка вновь осталась незамеченной. Телефон я вернула на место и рухнула в постель, укрывшись простыней с головой. Заснуть не получалось. Ворочалась то на бок, то на спину. Глаза растерянно бегали по стенам. В идиотских цветочках ответов не было. Я абсолютно не знала, что думать, навинчивая круги беспокойства и тревоги. Ситуация с Сашей не давала мне покоя. Он, наверное, теперь думает, что это я его сдала со всеми потрохами. Коронный. Помогла, ничего не скажешь. Подстава от Ани похоронной. Мне хотелось, чтобы случившееся оказалось лишь дурацким сном, который рассеется с утренним рассветом. Пустая посуда в рюкзаке говорила о противоположном. Оставалось подчеркнуть для себя, что в такое жидкое дерьмо влипать мне не случалось. Это не перестрелку бутербродами в школьной столовой устроить. Вскоре стала мать и засобиралась на работу. Ее телефон зазвонил. «Какой Александр?» услышала я и поняла смысл выражения «инсульт задницы». У меня напрочь выпал из башки, что отец Саши должен перезвонить. На адреналине я пулей вылетела из комнаты и в этот раз не упала. «Да что вы несете? Никто отсюда ничего не отправлял!» негодовала мама. «Вы не...» Подскочив к ней, я схватила на лету меховой шарик и дернула на себя. Мать вскрикнула от неожиданности. Телефон у меня. Алло. «Туда попали!» – кликнула я в трубку и отпрыгнула, чтобы мать не отобрала мобильник назад. Она вытаращила на меня глаза, открыв рот. «Не до нее сейчас». В трубке раздалось шипение и обрывок нецензурной фразы. Тон отличался, но тоже на низкой частоте. Александр прислал. «Да, да, вы его папа?» «Да, Калашников Виталий Иванович. Вы кто?» «Перова Олеся», – выпалила я и остановилась на полуслове. Дальше я защебетала быстрым темпом. «Друг я, не суть. Саша из воинской части удрал. Ночью поймали менты. Буквально через час, как настрочил вам. Я не знаю, что он написал. Говорю все, что знаю». До ушей дошло непонятное шуршание и хрипение. Женский голос еще. «Понятно лишь, Господи!» Связь вернулась на место. «Понял, спасибо». Раздались короткие гудки. Конец вызова. Я немного съежилась, что разговор вышел кривым. Вот подумает сейчас, что друзья у его сына на котел двинутые. Я протянула телефон матери. Она рывком захапала его и бросила в сумку. По тонкой кривой полоске ее губ я поняла, что мне сейчас прилетит за все. За телефон, за гулянки ночью, за ментов и друга-беглеца. Адреналин по другому кругу бухнул в кровь. В ушах зашумело. Мама скрестила руки на груди. Что это значит? Я жала кулаки так, что ногти впились мне в кожу до боли. Терять уже нечего. Это значит, что я помогаю человеку. Взрослому мужику – да. По ночам – да. До меня дошло, как прозвучала моя фраза в вырванном контексте и захотелось себе вмазать. Я выпитила раскрытый ладонь вперед. Господи, нет! Дай пять секунд без вопросов, пожалуйста, я расскажу. Куда ты вляпалась? Пять секунд без вопросов, подчеркнула я. Мать зачесала волосы назад с раздраженным выдохом. Она молчала. Я взяла в толк, что время пошло. Дух сильнее материи. Уверяла себя, как могла. Начала с гуляний, пришив их к обстоятельствам с бабушкой Ани. Мол, ей жутко, и мы попросту сидим, болтаем в подъезде, коротая часы. Все же в двух шагах от правды. Детали о болтовне и курении я опустила. Зато конкретики от встречи у лифта выпалило больше. Про то, что Саша мог у меня отобрать телефон, как только я его уронила. И что он вообще не местный, а я помогла, сочтя это правильным поступком. Мама слушала, хмурила лоб до да складки, время от времени кивала. «Сейчас мне нужно сходить в участок, чтобы поговорить», – завершила я. Мама продолжала хранить молчание, словно переваривая все, что она услышала. Меня это напрягало. Знакомая неизвестность, где шаг может обратиться масштабным разрывом мины. Телефон снова зазвонил. Я напружинилась. «Кто?» Мама покачала головой и сняла трубку. Она слушала абонента и беззвучно цокнула. «Я задержусь до обеда», – ответила она, нажав отбой, и перевела дыхание. Мне показалось, что взглядом меня буравили целый век. И опять-таки ей нечего сказать. Подошла Зара и приземлилась рядышком со мной. Я испытала эфирное облегчение. Поддержка сейчас необходима больше, чем кислород для дыхания. Мать провела рукой по волосам и задержала их там. Она побродила по коридору, не оставляя шевелюру в покое. «Поверь мне хоть раз, пожалуйста!» – не выдержала я. Мать вздохнула, оставив волосы, она уперла руки в боках. «Собирайся, сходим, узнаем, что к чему».